Бонус. Майские истории. Лондон, 1936 год. Ллойд-парк утопал в майской зелени. Строгий садовник выстриг тянущиеся на дорогу ростки, не давая буйству красок посигнуть на свежий песок, а фонтанчик у входа уже работал, услаждая слух журчащими мотивами и усиливая отнюдь не музыкальные позывы в уборную. «Да что ж так долго-то?» — вслух возмутился инспектор Хасе Суарес, с нетерпением поглядывая на тяжелую и наглухо запертую дверь. Мало того, что парковаться ему пришлось на почтительном расстоянии от особняка, за двумя дорогими автомобилями. Так еще и стой тут, прыгай, пока прислуга соизволит наконец открыть. А он, между прочим, лицо занятое, приехал сюда не ради светских бесед, а по делу. Вот только выпитый в управлении чай так и просился наружу. И если ему не откроют прямо сейчас, то испеченный инспектор лондонской полиции Хосе Суарес не ручался ни за себя, ни за благоухающие ароматами нарциссов и тюльпанов клумбу у парадного входа. Дверь, наконец, щелкнула и отворилась, так же неспешно и чопорно, как и выглянувший из-за нее пожилой дворецкий. Тот внимательно осмотрел инспектора подслеповато щурясь на солнце и без должного трепета уставился на сверкающий жетон. Вообще-то жетоном можно было и не светить, но Хосе невероятно им гордился и часто поглядывал на него тайком любую с эмблемой столичной полиции. А здесь повод сам напрашивался. Официальный визит как-никак. Первый в новой должности. «Сэр?» «Инспектор Хосе Суарес», — гордо представился он, — «к лорду Ллойду или управляющему, если его нет на месте». Старый слуга удивился. «По какому вопросу?» «Я расследую исчезновение вашей горничной, мисс Валери Стоун», — выпалил Хосе быстрее, чем собирался. «И мне нужно переговорить с прислугой, с разрешением лорда Ллойда, разумеется». Валери пропала? удивился дворецкий. «Сожалею, однако вряд ли мы сможем быть вам полезными». Она уволилась три недели назад. Очень не вовремя, потому что к нам прибыли долгожданные гости, и заниматься расчётом и срочным поиском новой прислуги мне пришлось по пыхах. «Могу я воспользоваться уборной?» — не выдержал Суарес, мотая головой, чтобы прогнать шум в ушах. «А, разумеется, сэр», — сдержанно отозвался старый дворецкий, отступая в сторону. Инспектор Суара сметнулся в открытую дверь, с трудом дожидаясь, пока слуга степенно притворит створку и также степенно укажет на боковой коридор. — Прошу за мной, сэр. Роскошную приёмную в тёмных тонах, смерцавшей по углам по золотой, Хосе едва разглядел от переполнявших его чувств. Зато гостевую уборную оценил сразу же, как только справился с неотложным делом. Тоже в позолоте, тоже в темных тонах, тоже такая же чопорная, как и обстановка за ее пределами. Дворецкий просил его пройти в гостиную и дожидаться ответа там. Так что Суарес, покинув уборную, двинулся в указанном направлении, надеясь, что запомнил правильно. Ох ж, эти церемонии! Опрос прислуги делал не быстрое, и Хосе рвался приступить к делу сразу же, чтобы не терять времени даром. Вот только без согласия лорда Ллойда, увы, никак не обойтись. Эх, если бы его встречал сейчас Джон, а не его отец. Уж с бывшим сослуживцем и начальником они бы сговорились куда быстрее. Шутка ли? Вместе участвовать в ирландской компании, а затем также вместе служить в столичной полиции. И все-таки нынешний начальник, Адам Кёстер, был прав. Джону в обычном управлении не место. «Здравствуйте!» — мелодично обратились из-за спины. Инспектор Суарес подпрыгнул и обернулся. В гостиной, где он столь неосторожно задумался, было пусто и прохладно, несмотря на жаркий майский день. Хасе даже сказал бы, что столь унылое помещение стоило бы топить с сентября по июль, но хозяин Ллойд-парка считал, видимо, иначе. Так что неудивительно, что прекрасная незнакомка куталась сейчас в шаль, улыбаясь ему с порога. «Добрый день!» — расплылся в невольной улыбке Хосе, запоздала, срывая шляпу. Незнакомка оказалась даже слишком хороша. Смоляные волосы, уложенные в модную прическу, сияющие черные глаза, нежная кожа с легким золотистым загаром. Такой в Англии не заработать Хасе точно знал. Не то чтобы его смуглая шкура нуждалась в солнце, но от нормального курорта инспектор Суарес точно не отказался бы. «Вы ждете отца?» — уточнила тем временем незнакомка, и Хосе невольно задумался. «Дочь управляющего?» «Лорд Ллойд сейчас в кабинете, говорит по телефону. Я встретила Олдина на пути сюда. Может, я смогу вам помочь?» «А вы...» «Миссис Диана Медичи», — представилась красавица. «Дочь лорда Энтони». Суарес открыл и закрыл рот, ошеломленно разглядывая миссис Медичи. Просачивалась медленно, укладывалась туго, не верилась категорически. Еще одна!» — наконец выдавил потрясенный инспектор, нащупывая кресло за спиной. «Да вы присаживайтесь!» — пригласила миссис Медичи, подавая пример гостю и первой усаживаясь на диван. Отец придет не раньше, чем закончит разговор. Желаете чаю? Хасе, только что освободившись от последствий чая питья в управлении, очнулся и решительно помотал головой. ⁇ Благодарю, но откуда вы взялись? ⁇ брякнул новый испеченный инспектор, тотчас ужаснувший собственной наглости, покраснел и уже обреченно опустился в кресло, махнув рукой на последствия. «Сидеть, верно, недолго осталось. Сейчас его точно попросят на выход». Миссис Медичи рассмеялась. Смех показался Хассе знакомым. Мягким, серебристым, словно журчание ручейка и почти завораживающим. «Вы не первый, кто реагирует так же», — призналась она. «Но первый, кому хватило смелости высказаться прямо». «Скорее хамство». Пробормотал Хосе, уже беззастенчиво разглядывая дочь Энтони Ллойда. Погодите, вдруг осенило инспектора. Вы сказали, медичи? Уж не Джан-Франколи. Он самый, подтвердила Диана с легкой улыбкой. Итальянские мафиози! Слух поразился Суарес. Святые небеса! И как отнесся к такому зятю лорд Ллойд! Диана Медичи покачала головой. «Мой муж — финансист и бизнесмен, инспектор. А вы хорошо знаете нашу семью». «Ну а как же!» — подбоченился инспектор. «Я ведь служил с Джоном, ну, то есть с лордом Джоном Ллойдом, и потом работал...» «Правда?» — обрадовалась Диана. «Расскажете?» Следующие полчаса прошли в захватывающих рассказах о совместной службе, расследованиях и бесконечных вопросах с обеих сторон. Миссис Медичи оказалась столь любезна, что показала ему Нью-Йорк, в прямом смысле показала, коснувшись его виска двумя пальцами. Чужие воспоминания оказались столь яркими, что у хасе даже дух захватило. Шумные улицы, огромные небоскребы, бесконечные толпы, страшная пасть подземного метро, таксисты которых не докричатся. «Ух ты!» — вынырнув из омата чужих образов и воспоминаний, восхитился инспектор Суарес. «Теперь я окончательно верю, что вы дочь лорда Ллойда. С такими способностями, миссис Медичи, вам бы в кинематограф». «Я пока не могу транслировать воспоминания на широкий экран», — рассмеялась Диана. «Однако мысль мне нравится, инспектор. Мы с мужем завершаем свадебное путешествие, и, поверьте, никакие фотокарточки не передадут всех впечатлений». «С каким удовольствием я пересматривала бы собственные воспоминания, когда мы вернемся в Нью-Йорк? Мы уже третий месяц путешествуем». И миссис Медичи мечтательно улыбнулась. «В феврале часть марта мы провели на Сицилии, у родственников мужа. Затем отправились в Рим, а весь апрель путешествовали по Европе. Наконец заглянули в Англию, к отцу. Он приглашал нас в мае. Мы здесь уже почти месяц, наносим визиты и принимаем гостей лорда Энтони. Отец очень щепетилен в вопросах семьи», — снова улыбнулась Диана и мы стараемся его не разочаровывать». «Надеюсь, у вас получится», — проявил вверх деликатности Хосе, мысленно похвалив себя за усилия. «Насколько мне известно, у Джона не очень-то получилось». «Ну что вы!» — удивилась Тиана. «Отец очень любит Джона и переживает, ведь брат плотно увяз в Америке. Просто все мы любим по-разному». Милую беседу прервали уверенные шаги и хозяин Ллойд Парка, появившийся на пороге гостиной. За его спиной, возвышаясь над тестем на целую голову, остановился человек, при взгляде на которого Хассе Суарес скривился, почти не скрываясь. «Как Джон это вообще допустил? Итальянского бандита в родственнике?» «Отец», — обрадовалась Диана, поднимаясь с дивана. «Инспектор Суарес ожидает тебя уже почти час. Мы с Франко обождем в саду, чтобы вам не мешать». «Нет необходимости», — отрезал лорд Ллойд, холодно разглядывая посетителей. «Чем обязан слуги Скотланд-Ярда?» Хосе вскочила с кресла, мигом растеряв прежнюю уверенность. «Вот ведь старый таракан!» Одним взглядом выветривает из головы все, что хотелось сказать. «Я не из Скотланд-Ярда, милорд». — возразил, наконец, новый испеченный инспектор. — А из столичной полиции? — Расследую дело об исчезновении вашей бывшей горничной, мисс Валери Стоун. Мне нужно опросить персонал. Может, кто-то из них располагает хоть какими-то сведениями о том, куда могла подеваться мисс Стоун? — Не помню такую, — хмуро прервал лорд Энтони. — Прислугой занимается Олдин, Его и расспросите. Однако, полагаю, ищейка Кёстера здесь не за этим. Что вам на самом деле нужно, инспектор Суарес? Хасе даже растерялся. Старший инспектор кестеру не давал других указаний, развел руками Суарес. А должен был. Скажи мне всю правду, процедил лорд Ллойд, вперившись в инспектора мертвым взглядом. Зачем ты пришел в Ллойд-Парк? Всю правду, инспектор. Отец, запоздала хнула Диана, что ты. «Я пришел в Ллойд-парк, чтобы опросить прислугу», — послушно повторил Хосе, не сводя широко распахнутых глаз с лорда Энтони. «По делу Валерий Стоун. Заодно воспользоваться уборной». Лорд Ллойд переменился в лице, но не сдался. «Это все? Мне нужна вся правда, инспектор», — нахмурился хозяин Ллойд-парка. «Всегда уточняй, чего хочешь, даже если ты опытный менталист». «Вы старый сухарь. Ллойд Парк нуждается в ремонте. Темная тона -то уже не в моде. Дворецкого пора заменить, ель ходит. Зато дочь у вас, милорд, ну прям картинка. Только жаль, что замужем. Я, конечно, ей не пара, но приударить не отказался бы. А только с таким мужем лучше придержать коней, потому что я-то его еще по прошлым делам помню. И не хочу искупаться в темзе с бетонными сапогами» джан Медичи за спиной лорда Энтони поспешно прижал кулак к губам и подозрительно закашлялся. Миссис Медичи опустила голову, позволяя свободным прядям скрыть прозовевшее лицо. Так это действительно все, тупо уточнил Лорд Энтони, разглядывая жертву не то с сожалением, не то с облегчением. Бумага в уборной закончилась, так же честно выдал инспектор Суарес. Диана последовала примеру мужа и торопливо прижала ладонь к губам, еще ниже склоняя голову. Накрученные пряди, скрывавшие лицо, подозрительно подрагивали. — -да", емко подытожил лорд Ллойд, разочарованно отворачиваясь от жертвы. «Простите, инспектор, я должен был проверить. Имею право в собственном доме», — тут же хмуро оговорился лорд-менталист. «Я полагал, ко мне заслали очередного шпиона под видом ищейки». «Все копают!» «Ну-ну, удачи!» Мрачно усмехнулся лорд Энтони. «Что же, инспектор, Олдин и персонал в вашем полном распоряжении. Передавайте мое почтение старшему инспектору Кестеру. Рад, что не все еще в лондонской полиции продались Скотланд-Ярду с потрохами». На этой риторической ноте хозяин Ллойд Парка резко развернулся и проследовал прочь из гостиной, выразительно посмотрев на дочь с Те стояли с каменными лицами, почтительно глядя в пол. На самом деле, как подозревал Хосе, оба выдали бы себя с головой, если бы посмотрели грозному лорду Энтони в глаза. «Не сердитесь на него, инспектор Суарес», — тихо проронила миссис Медичи, подавая руку на прощание. «Отец просто переживает. Столько всего приходится держать под контролем. Удачи и простите нас». Хосе проводил семейку Лойд медича ошарашенным взглядом, чувствуя, как горит от стыда и гнева. Щеки будто перцем чили натерли. Вот же проклятые менталисты! Пожалуй, в этот момент инспектор Суарес полностью разделял ненависть бывшего подсудимого, профессора Присли, к ментальной магии. Увы, Но согласно британским законам, лорд не имел полное право пользоваться ментальными способностями в собственном доме. Так что и претензий, возник не у Хасе столь безумная мысль, инспектор предъявить бы не смог. Следующие несколько часов прошли в бесплодных расспросах персонала Ллойд Парка касательно пропавшей горничной. Валерия Эванс была по отзывам очаровательной девушкой, приветливой, дружелюбной, исполнительной, и за целый год работы с ней не возникло никаких конфликтов. Стоящих зацепок инспектор Суарес так и не нашел. Весь персонал на разные лады твердил, что ни врагов, ни недоброжелателей у мисс Тол не имелось. Валерия упоминала, что ее позвали замуж. Робк поделилась одна из горничных — Только жених иностранец, поэтому такая спешка. Это оказалось единственной зацепкой. Все же лучше, чем ничего. Из злой Парка инспектор Суарес выходил уставший, голодный, злой и раздавленный. Больше он в этот склеп ни ногой. По крайней мере, до тех пор, пока Джон не вернется. Уж бывший товарищ наверняка поставит престарелого отца на место. Престарелым, разумеется, лорда Энтони Хосе назвал лишь мысленно, тут же испуганно, оглядевшись по сторонам. Кто его знает, как долго лорд-менталист мог ковыряться в чужих мозгах? Ехать в управление инспектор Суарес не стал. Конец рабочего дня благополучно завершился еще в Ллойд-парке на допросе садовника. Домой, впрочем, Хосе тоже не тянуло... Поэтому он вырулил на малознакомую улочку в Ислингтоне, притормозив у крошечного домика, зажатого между таунхаусами поприличнее. Здесь сдавались комнаты для незамужних девиц, и посетителей мужского пола не допускали дальше порога. Но у него имелся новенький, сверкающий жетон инспектора лондонской полиции. Пропуск в рай, можно сказать. «Инспектор Суарес, к мисс Фрей Эванс». — доложился Хосе, как только дверь открыла хозяйка пансиона. Ждать пришлось прямо у двери. Сесть инспектору, несмотря на жетон, так и не предложили. «Инспектор Суарес!» — ахнула мисс Эванс, сбегая по ступеням вниз. «Есть новости о валери. «Пока неутешительные!» — признался Хосе, с удовольствием разглядывая заявительницу. Белокурая, слегка растрёпанная, в домашнем платьице, мисс Фрея Эванс была чудо как хороша. Настоящая английская леди, по мнению Суареса. Не то чтобы у него имелся богатый опыт, конечно. Но и требований Суарес высоких не предъявлял. Любая белокожая девушка вызывала у смуглого переселенца мгновенный интерес. «Где могли бы мы поговорить без свидетелей, мисс Эванс?» Поинтересовался он, оглядываясь по сторонам. Любопытная хозяйка пансиона, подслушивавшая из гостиной, громко фыркнула. «Давайте — Давайте пройдемся", предложила залившись очаровательным румянцем мисс Эванс. — Я только плащ накину. Что может быть чудеснее неторопливой прогулки по тихим улочкам Ислингтона в приятной женской компании, под щебет ошалевших от весеннего тепла воробьев и ароматы цветущих клумб? Деревья уже покрылись яркой сочной зеленью, небо в погожий майский вечер радовало синевой, и даже майский дождь их так и не накрыл. А ведь в тайне на него надеялся, потому что зонтика мисс Эвенс не захватила, и ей пришлось бы придвинуться ближе, спасаясь от назойливых капель. «Валерия не упоминала о женихе», — растерянно пробормотала Фрея, как только Хосе поделился с нею результатами сегодняшних опросов. Конфуз с лордом Ллойдом гордый инспектор в рассказе опустил. «И тем более ничего не говорил о замужестве». «Простите, инспектор», — — повинилась мисс Эванс. — Боюсь, что даром трачу ваше время. Может, дело и в самом деле в скором замужестве. Просто мы с Валерией очень близки, и я не верю, что она могла бы скрыть от меня такой факт. Валерий довольно замкнутая девушка, но мы росли вместе в детском приюте, залив щеками, призналась мисс Эванс. — Разумеется, пути наши затем разошлись. Я стала школьной учительницей, А Валерия, если честно, я не совсем понимаю, кем она стала. Говорила, что замужество ей неинтересно. Работала стенографисткой, затем секретарем, я точно не знаю где. А потом вдруг устроилась горничной в богатый дом. И мисс Эванс удивленно покачала головой. с ее её-то данными! У нее острый ум, она знает три языка, дело производства, и вдруг горничной...» Сказала, что устала от умственного труда и хочет посмотреть на жизнь с другой стороны. Валерий чаще расспрашивал окружающих про их жизнь, чем рассказывал о своей. Поэтому я не придала этому значения. Она такая бескорыстная, инспектор. Такая искренняя. Всегда придет на помощь. Разумеется, когда месяц назад Валерий пропала, я забила тревогу. Мы виделись почти каждые выходные, — вздохнула школьная учительница. Сидели в кафе, гуляли в парке. Она — мой единственный друг-инспектор. А тут ни звонка, ни письма. И управляющий в доме, где она работала, знает только то, что Валерия попросила срочный расчет. Даже премию за прошлый год не забрала. «Будем надеяться на лучшее», — утешил подавленную девушку Хассе. «Может, мисс Стоун просто не успела вам сообщить радостную новость? Вы ведь свяжетесь со мной, если она пришлет весточку». — Разумеется! — жаром подтвердила мисс Эванс. — Простите, инспектор, я, наверное, отвлекаю вас от куда более важных дел. — Моя задача — служить и защищать! — гордо напомнил Суарес, не вдаваясь в подробности. Правда заключалась в том, что это было его первым самостоятельным делом, которое вправду грозило обернуться пшиком. Заявление мисс Фрей Эванс никто в управлении брать не захотел, а Хосе только получил свой жетон и бил копытом. Словом молоденькой учительнице повезло, что такой первоклассный специалист, как инспектор Суарес, снизошел до ее дела. «Позвольте хотя бы угостить вас мороженым за труды», все еще олея щеками, предложила мисс Эванс. «Право, мне так неловко». «Вот еще!» — возмутился Хосе. «Я сам вас угощу!» Спустя одну прогулку в парке, пару рожков мороженого и вежливое прощание на пороге настроение инспектора Суареса взмыло до привычно приподнятого и даже чуточку выше. Всю ночь Хосе проворочился без сна, ожидая, когда наступит утро, и он, наконец, вновь приступит к работе. Найти пропавшую подругу, заслужить восхищение и благодарность очаровательной мисс Эванс и пригласить белокурую англичанку на свидание стало смыслом и целью его все еще молодой жизни. Май в конце концов, а он по-прежнему в гордом одиночестве. Старший инспектор Кёстер майского настроения подчиненного не разделял. Когда Хосе, преисполненный служебного рвения, сбежал на второй этаж уголовного розыска, там царила подозрительная, прям-таки зловещая тишина. Пристав у входа траурно сообщил, что его вызывает старший инспектор, и сделал страшные глаза. Хосе подумал, что у бедняги конъюктивит и не обратил внимания. Констебль на втором этаже, встретившись с ним взглядом, печально опустил поникшие усы и молча кивнул в сторону начальственной двери. Только сейчас Хосе заподозрил неладное. Не из-за усов констебля, разумеется, а потому что служба столичной полиции никогда на его памяти не утихала даже на час. С утра до вечера здесь обыкновенно сновали люди в штатском и форме, а приставы то и дело волочили попавшихся на кармане жуликов на допрос к инспекторам. Сегодня же никто не носился по коридорам со стопками бумаг, никто не кричал в телефонные трубки, и даже констебли в кабинетах почти не дымили вонючими сигаретами, скромно выдувая дым в окна и аккуратно стряхивая пепел в пепельнице. Хосе миновал коридор, завораженно глядя по сторонам, и замешкался у кабинета старшего инспектора, не сразу постучав в наглухо закрытую дверь. Войдите, тут же разрешились внутри. Инспектор Суарес боязливо заглянул, с интересом оглядел собравшихся и решительно шагнул внутрь, прикрывая за собой дверь. Хассе! Непривычно строго обратился к нему старший инспектор Кестер. «Мы заждались. Позволь представить тебе мисс Маргарет Морган, специального агента МИ-6. Агент Морган — это инспектор Хосе Суарес. Он расследует дело о пропавшей Валерии Стоун». «А -а -а -а -а. только и выдавил Суарес, лихорадочно соображая, чем обязан высокой чести. «Мои документы в порядке!» — на всякий случай торопливо заверил Хосе, тайком вытирая вспотевшие ладони оформленные брюки. — Я в этом году британское гражданство получил. — Что? Правда? — Инспектор Суарес, — прервала его агент Морган, поднимаясь со стула. — Я здесь не ради вашего гражданства. Скажите, когда к вам поступило обращение по поводу мисс Стоун? Э — -э -э", честно задумался Хосе, — размышляя больше не о мисс Стоун, а о том, что же понадобилось службе внешнеполитической разведки Великобритании от скромного инспектора лондонской полиции. «Два дня назад». «И какие шаги вы предприняли?» Суара снова замешкался с ответом, засмотревшись на агента Моркан. «Значит, слухи оказались правдивы, и в секретную разведывательную службу берут женщин». И, судя по выправке внешним данным агента Морган, занималась Маргарет отнюдь не скучной расшифровкой в засекреченном бюро. Мисс Морган оказалась высокой, широкоплечей, крепкой молодой женщиной с военной выправкой и острым открытым взглядом карик-класс. Темно-каштановые волосы были уложены в прическу по моде, миловидное лицо свежалось искусным макияжем, а зеленый китель сидел на ней, как влитой. Табельное оружие — Сумка через плечо, заложенные за спину руки. Про маникюр, как заметил Хасе, агент Морган тоже не забыла. Дивное сочетание женской красоты и убийственной решимости. Видимо, в Мише знали, что делали, призывая на службу женщин. Позвонил в приют, где росла мисс Стоун. поговорил с новым директором, поднял архивы, заглянул на последнее место работы мисс Стоун, В Влойд Парк перебил агент Морган, нахмурившись. Вы сунулись туда, инспектор? Да, простерялся Хассе, Вчера вот был. Надеюсь, вы не попались на глаза лорду Энтони Лойду. Ну, э -э, ясно. И о чем он вас спрашивал? Хасе растерянно глянул на старшего инспектора. Но Адам выразительно смотрел в стол помогать несчастному подчиненному, попавшему в сети ми начальство, очевидно, не собиралось. Ну, уточнял, не работаю ли я на Скотланд-Ярд. Так, допытывался, что мне на самом деле нужно. Что еще? И не шпион ли я? Агент Морган шумно выдохнула и, кажется, сжала руку в кулак за спиной. И что вы ответили? Хасы покраснел. «Ничего интересного», — беспомощно пробормотал инспектор Суарес. «Я ведь действительно пришел, чтобы расследовать дело Валерии». ты ни что-нибудь говорил о мисс Стоун?» «Нет», — удивился Хосе. «Сказал, что прислуга занимается дворецкий, разрешил мне опросить персонал и удалился». Агент Морган прерывисто выдохнула и кивнула с явным облегчением. «Хорошо. Инспектор...» «Я попрошу вас сегодня же закрыть дело Валери Стоун и в дальнейшем никогда не упоминать это имя, тем более в присутствии кого-либо из семьи лорда Ллойда». Хосе замялся, и агент Морган вновь насторожилась. «Что, там присутствовал кто-то еще?» «Ну, миссис Диана Медичи и ее супруг». «И о чем вы беседовали с миссис Медичи?» Тут же вцепилась агент Морган. Она показала мне Нью-Йорк, честно признался инспектор. Ну, в голову залезла и прям так картинками показала, как в кино. Потом расспросила про Джона, про нашу работу. Агент Морган хмурилась все сильнее, кусая губы. — Значит, Валерий уехала вовремя, — пробормотала она. «Ко всей видимости, миссис Медичи действительно дочь лорда Ллойда. И если лорд они не считывает чужих воспоминаний, то леди Диана видит все, что окружающие хотели бы скрыть. Так-так». «Она мне понравилась», — без задней мысли признался Хосе. «Ну, милая такая, доброжелательная. Супруг, правда, при ней, как Цербер». Агент Морган только отмахнулась, словно лидер итальянской диаспоры в Лондоне и крупнейший финансист Уолл-стрит в понимании МИ-6 не заслуживал должного внимания. «Действительно, при чем тут супруг? Не трамвай, подвинется!» «Задачу хорошо поняли, инспектор», — уточнила агент Морган, вновь поднимая тяжелый взгляд. «Острый, как лезвие бритвы, и неумолимый, как скальпель хирурга». Обычно девушки стесняются смотреть людям в глаза. Но не агент Маргарет Морган. Это буквально давило взглядом, не отпуская жертву до тех пор, пока та не выдавала нужный ответ. И ведь Хасе мог бы поклясться, что агент Морган не обладает ментальными способностями, только непробиваемой уверенностью в собственных силах. «Закрыть дело Валерии Стоун», — уныло уточнил Суарес. «Но как?» «Потерять заявление о пропаже человека?» «Будет лучше, если заявительница его отзовет», — подсказал агент Морган. «А все документы по делу будут уничтожены. Мне нужно, чтобы имя Валерии Стоун не мелькало даже в архивах, инспектор. Это ясно?» «Ну, да», — сдался Хосе под сверлющим взглядом агента. «Только как то объяснить заявительнице?» «Никак», — отмахнулась агент Морган. Мисс Эванс получит сегодня письмо от мисс Валери Стоун. Подруга ей все объяснит. Вам останется лишь попросить мисс Эванс отозвать заявление. Вопросы? Никаких, — вяло откликнулся Хассе. Планы героического спасения пропавшей подруги и последующего свидания с очаровательной заявительницей неумолимо рушились. Старший инспектор, — обратилась агент Морган к Адаму Кёстеру, — вы проследите, чтобы все прошло без сюрпризов. «Разумеется, агент», — сдержанно согласился Кёстер. «Я понимаю, проблем не будет». «Благодарю вас, старший инспектор», — также сдержанно поблагодарил агент Морган. Теперь, когда хмурое выражение пропало с открытого лица, Хосе заметил, что мисс Морган, пожалуй, не дурна собой. В каком-нибудь вечернем платье она притянула бы не один мужской взгляд. Вот только Суарес сомневался, что агент Морган меняла китель на платье с целью развлечения. Поэтому если бы к нему благоволила такая красотка, Хосе держал бы ухо востро и на всякий случай снял бы пистолет с предохранителя. «Не нужно меня провожать», — качнула головой агент Морган, как только Адам подался из-за стола. «Я свяжусь с вами на следующей неделе, чтобы проверить, не возникло ли осложнений». «Уверен, что не возникнет. Мы уважаем дела нашего отдела». Агент Морган лишь кивнула, проходя к двери. Хлопнула створка. Уверенно застучали по коридору широкие каблуки форменных туфель. Хосе медленно сел на стул. «Это что вообще такое?» Сдавленно поинтересовался новоиспеченный инспектор. «Адам, объясни толком, во что я вляпался». Старший инспектор вздохнул, откидываясь в кресле. — С привычным тебе умением, — флегматично отозвался Кёстер, — ты взялся за поиски внедрённого в дом Ллойдов агента Ми-6. Валери Стоун срочно съехала месяц назад в связи с прибытием леди Дианы, которая заподозрила бы неладное в воспоминаниях обыкновенной горничной и выдала бы её отцу. В Мишесть не рисковали и тотчас отозвали агента Стоун. А ты припёрся прямиком к лорду Энтони и едва не навёл его на нехорошее подозрение. — Рот закрой, — дружески посоветовал Адам, с сочувствием глядя на подчинённого. Хасе послушно захлопнул пасть и тупо посмотрел на начальника. — То есть лорд Энтони был прав, — сдавленно выдохнул Суарес. Я-то думал, у старика крыш поехала, повсюду шпионами рещится. Ну что и нужно от Ллойдов? тут же воскликнул Хасе: Адам, ведь Джон наш друг. Ему вот так промолчим? Адам тяжело вздохнул. Скорее всего, в Джоне как раз все и дело, задумчиво проронил старший инспектор. Ты не в курсе. Наш, как ты говоришь, друг Джон сейчас работает на американское федеральное бюро. «Как думаешь, насколько это нравится нашей разведке?» «Ну...» — вынужденно признал Суарес. «Просто сделай, как велено, ладно? И держи рот на замке. Нам не нужны проблемы. Не с секретной службой!» — уточнил старший инспектор, жестом отпуская подчиненного. К месту работы мисс Эванс инспектор Суарес подъехал совершенно разбитый. «Ну что за напасть?» Первое дело в качестве инспектора, и он вляпался в Ми-6. И Кестер ничем не лучший. Делай, мол, что говорят, и пасть захлопни. А Джон? А шпионы? А очаровательная мисс Фрея Эванс, которая понятия не имеет, что ее подруга теперь специальный агент британской разведки, и продолжает за нее переживать. А свидание, в конце концов? Вот чем ему теперь крыть? Унылым прошением о том, чтобы мисс Эванс отозвала заявление? В каком то свете выставит Хосе перед ней как инспектора? Как профессионала? Как мужчину, в конце концов?» «Инспектор Суарес!» — обрадовалась мисс Эванс, выбегая со школьного двора к нему навстречу. «Какая приятная неожиданность!» Хосе посчастливилось поймать мисс Эванс на перемене. Вокруг носились ученицы мисс Эванс, громко чирикали воробьи, сигналили автомобили за оградой. И двор частной школы наполнился веселыми играми, заинтересованными взглядами, яркими лентами с и шкатулками с драгоценностями, которыми обменивались на переменках воспитанницы школы для девочек. «Я собиралась вам позвонить», — поглядывая то на учениц, то на Хосе, выпалила мисс Эванс. «Я получила письмо от Валерии этим утром. Представляете, она действительно вышла замуж. Просто ее жених, как бы это сказать, ну он...» «Темнокожий!» — понизив голос, подшептала молоденькая учительница. «Вы ж понимаете, в Англии им жизни бы не дали. Здесь даже на браке с переселенцами из южных стран смотрят косо. А что было бы, если бы Валерия осмелилась на брак с темнокожим? Здесь, в Лондоне!» Валерия пообещала писать, как только появится возможность. Они женихом едут к нему в страну, это где-то в Северной Африке. «Ах, инспектор, это так романтично!» Счастливо вздохнула мисс Эванс. «Я так за нее рада! Надеюсь, что у Валерии все сложится как нельзя лучше!» А складную историю придумали в Ми-6, чтобы покрыть имя мисс Стоун налётом тайны отчуждения. «А вы, значит, браки с переселенцами не порицаете?» заинтересовался Суарес, заворожённо глядя на белокурую головку, которую кто-то из учениц украсил самодельным венком из задуванчиков. Мисс Фрея Эванс зарделась. «Ну, я никогда об этом не задумывалась, но полагаю, что любовь приходит к нам, не спрашивая предпочтений», рассмеялась учительница. «И она может быть очень разной, ведь любовь не знает рамок и границ. Это самое лучшее чувство, которое может с нами случиться. И если вы встретите своего человека, то вам очень повезло. Вы так не считаете, инспектор?» Новоиспеченный инспектор Суарес расплылся в медленной и неизбежной, как весенний, паводок улыбке. — Я считаю, мисс Эванс, что сегодня отличная погода! — невпопад ответил Хосе. — Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться в Финсбери-парк этим вечером? Я знаю неплохое кафе неподалеку. Можем зайти, если вы уважаете горячий шоколад и лучшую выпечку в Лондоне. Ну, может, и не лучшую, но обещаю, что не отравитесь. И не переживайте, домой я доставлю вас ветерком», — мимоходом похвастался инспектор Суарес. «Вам доводилось кататься на служебном автомобиле настоящего инспектора полиции?» Мисс Эванс очаровательно зарделась. А чудесный майский день определенно обещал закончиться куда интереснее, чем начинался. Конец второго романа из цикла «Добрым словом и пистолетом».